А через год, как и планировал Рокси, они вернулись к разговору о детях. Вернее, этот вопрос решился сам собой. И даже если вид и был бы против, что крайне маловероятно, то ему пришлось бы срочно менять свое мнение. Потому что ранним утром Витольд Оскольдович обнаружил в их с Рокси ванной положительный тест на беременность из душевой кабинки доносилось негромкое пение его вредной, но очень любимой жены. Вид хмыкнул, аккуратно постучал костяшками пальцев в стекло. Рокси перестала петь, выглянула из кабинки и даже почти правдоподобно удивилась. Вид демонстративно потряс в воздухе тем самым тестом. «Фи! Какой ты совершенно небрезгливый!» хмыкнула Рокси, но никак не могла скрыть улыбку. Та так и норовила вернуться на ее лицо. Пришлось спрятаться обратно, под струей теплой воды. — Как можно оставаться брезгливым, если я нашей принцессе попу вытираю каждый день? — усмехнулся вид. — Ну так ты сам ее разбаловал. Кто ж виноват, что коровка? такие привилегии оставляют исключительно за тобой хмыкнула Рокси. и действительно если папа был дома то юная принцесса проводила все свое время исключительно с ним и даже мама не нужна была в такие минуты Рокси оставалась только наблюдать со стороны как эта сладкая парочка переворачивает весь особняк с ног на голову но зато все были счастливы вид негромко рассмеялся Светлана Геннадьевна вовсю суетилась на кухне, а Каролина помогала ей готовить завтрак. Разумеется, малышка больше мешала, но домоправительница только радовалась тому хаосу, который создавала их принцесса. А поскольку дочь была под присмотром, то у них с Рокси появилось несколько минут уединения. Вот Мартынов и решил как следует поздравить свою вредную жену с таким событием в их жизни. А потому, расстегнув пару пуговиц на рубашке, стянул ту через голову, сбросил брюки и вошел в кабинку под теплые струи. Рокси расхохоталась уже громче. Она была счастлива. Ведь все происходит именно так, как она и хотела. А уже позже когда Вит и Рокси приехали на прием к врачу, их ждала еще одна новость. — У вас будет двойня, — сообщил специалист, а вид слегка подвис. — Вы уверены? Это не шутка? — уточнила Рокси. Признаться, она очень хотела еще одного ребенка, но не подумала, что судьба может подкинуть им с Витом Сразу двух малышей. Ошибки быть не может, улыбнулся врач. А Вит так и молчал, даже когда они с Рокси вышли из кабинета в коридор. Эй, ты чего? Рокси потянула Вита за рукав пиджака, подергла за одежду, словно пыталась привести мужа в чувство. Выходи из ступора, ты нам нужен. Вит моргнул. Опустил взгляд на Рокси, челюсти сжатый, взгляд хмурый, тягучий, тяжелый. Ты самая вредная, упрямая, невыносимая женщина на всей планете. И сделала все, как захотела сама. Все наперед продумала, чтобы не торговаться со мной через год насчет третьего ребенка. Низко прорычал вид, нависая над Рокси. Счастливая улыбка на лице Рокси начала превращаться в натянутую, и ладони сжались в кулачки. — Ты сейчас к чему ведешь, Витольд Аскольдович? Прищурилась Рокси, уговаривая себя не взрываться. Ведь нельзя ей нервничать, она теперь беременна. Вид судорожно и выдохнул рывком обнял Рокси за плечи, прижал к себе, зарылся носом в ею волосы к тому, что я обожаю тебя малышка на черт раздери меня трясет от мысли, что может что-то пойти не так пробормотал вид ну и что же выдохнула девушка я пока не придумал ответил вид, но знаешь, «Ты права! Вдруг две девчонки родятся, и я тогда буду железно самым счастливым папашей!» «Мартынов!» – возмутилась Рокси. «Никаких больше принцесс! Ты мне обещал пацана! Я хочу сына!» «Это уж как получилось! Так получилось!» – рассмеялся вид.